16 марта 2012 года, пятница, Москва, Подмосковье. Целую ночь шел снег, подморозило. Видимо, зима наверстывает то, что не додала нам в январе. О весне, которая в этом году не спешит вступать в свои права, можно не вспоминать. Но красотища на улице невозможная, чистый-причистый снег. Отвела Милану в школу, а сама прошлась по пешеходной улице. Когда в Москве выпадает снег, воздух вдруг становится пригодным для дыхания на несколько часов, а то и на пару дней. Конечно, с Подмосковьем не сравнишь. Съездила на перевязку в клинику и на консультацию к профессору Водному, чтобы он посмотрел, все ли у меня в порядке после курсов химиотерапии. Я могла бы обходиться участковым онкологом, ничуть не умаляю его способностей, но что-то мне страшно после всего, что со мной случилось, полагаться на мнение одного человека. Поэтому решила подстраховаться. Все дни собирала для этого документы, делала УЗИ. Вроде бы на первый взгляд все нормально, но успокоилась только, когда об этом мне сказал сам профессор. Теперь можно до конца июня жить относительно спокойно, хотя по-прежнему пугаюсь каждого симптома, напоминающего о моем заболевании до полуобморочного состояния. Немного грустно, что нельзя ездить в баню, я не была там с 1 марта. Перезваниваюсь со своими банными подругами, они рассказывают мне последние новости, сочувствуют и ждут с нетерпением моего появления, а я не смогу туда поехать, пока не снимут. «Швы». Обещают только 20 марта, следующий вторник. Перед отъездом Дмитрия попросила его разрешения отметить свое 45 несколько расширенным составом человек 15, как празднование того, что Бог меня оставил в живых. Я не говорю об этом постоянно, но думаю. «Слава тебе, Господи! Видимо, не все еще дела мной сделаны на земле. Видно, я нужна тебе». Для чего ты здесь? Спасибо, Господи. Хотелось бы отметить день рождения в ресторане в Подмосковье, потому что там живут почти все мои подруги и родственники. Дмитрий согласился.